Время. Вперед. Год 1789. Май. Пятое. Версаль. Король Людовик XVI открывает Генеральные Штаты. Май. Первая половина. Саров. Отец Иеродиакон Серафим вместе с отцом-настоятелем Пахомием и отцом-казначеем Исаией навещают тяжкоболящую Агафию Семеновну, который в предчувствии близкой кончины передает мешочек золотом, мешочек серебром и два мешочка медью общей суммой в 40 тысяч рублей на нужды сестер. Матушка скончалась в одной рыбашечке, и платочек был на голове. 1789 год памятен не только Великой Французской революции. В тот год вторым изданием вышел французский перевод «Утопии» Томаса Мора. Переводчиком был женевский гражданин Жан-Жак Руссо. В том же году появился и русский перевод, переиздание которого сочувственно отрецензирует молодой сочинитель Николай Карамзин. Европа жила воодушевленным ожиданием разумного царства счастья и справедливости. Существенность казалась бедной в сравнении с великой будущностью. Эпоха буквально напрашивается названию утопической. Июнь, 17-е, Версаль, Депутаты Генеральных Штатов, принадлежащие третьему сословию, объявляют себя национальным собранием. Июль 9. -е. Национальное собрание преобразовано в учредительное. Июль 14. -е. Париж. Попытка разгона учредительного собрания венчается штурмом Бастилии. Начало французской революции. Август 26. -е. Принята Декларация прав человека и гражданина. 1790 году Карамзин возвратится из дальних странствий по Европам. Возвратится вдохновленной грозовой, очистительной атмосферой всеобщего обновления. Однако вскоре бывшего масона, брата рабзея как его звали, бывшего сподвижника просветителя Новикова, бывшего вольнолюбца, потрясут результаты французской революции. Не столько сама пролитая кровь, сколько бесполезность ее пролития смутит его. Возможность истинной монархии упущена, А республика не состоялась? И это в Европе с ее просвещенностью и внутренней склонностью к демократии. Чего же следует ждать от России, еще помнящей кровавые реки Пугачевского восстания? От России, где никто не знает удержу. Нечего от нее ждать. Сохранить бы то, что имеется. С помощью словесности, наук и художеств подготовить общество к далеким, условно возможным переменам и довольно. Пройдет еще четверть столетия, и окончательно постаревший, окончательно прославившийся Карамзин запальчиво пообещает уехать со всем семейством в Константинополь, если в России отменят цензуру. Причем Константинополь будет символизировать не родину православной империи, а столицу мусульманской диспотии Все лучше, чем русская воля. Но предварительный набросок этой мысли появляется в карамзинских сочинениях уже в начале XIX века. Цитирую. «Революция объяснила идеи мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих, что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства, что разбиваясь сию благодетельную эгиду, народ делается жертвой ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти, что самое турецкое правление лучше анархии, которая всегда бывает следствием государственных потрясений что все смелые теории ума, которые из кабинета хочут предписывать новые законы моральному и политическому миру, должны остаться в книгах вместе с другими, более или менее любопытными произведениями остроумия. Что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакой силой ума. Что одно время и благая воля законных правителей должны исправлять несовершенство гражданских сообществ и что с сею доверенностью к действию времени и к мудрости властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться охотно и делать все возможное добро вокруг себя. То есть французская революция, грозившая испровергнуть все правительства, утвердила их. Это была цитата из Карамзинской статьи «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени». Стоило ли воодушевляться идеалам прогресса и свободы, чтобы на европейском политическом театре всего лишь переменились декорации и исполнители ролей, а сами роли остались прежними, и прежняя осталась разыгрываемая ими пьеса абсолютизма. Не значит ли это, что социальный мир не изменён, что скрытое от глаз ядро неподвижно, а изменчива лишь калейдоскопическая поверхность. В погоне за лучшим человечество может растерять и то, что имеет. Ибо, цитирую Карамзина, «с самой половины восьмого на 10 века все необыкновенные умы страстно желали великих перемен и новостей в учреждении обществ. Все они были в некотором смысле врагами настоящего, теряясь в лестных мечтах воображения, видели издали ужасы пожара, и всякий из нас возвратился домой благодарить небо за целость крова нашего и быть рассудительным». Можно назвать такую позицию трезвой, а можно безидеальной. Можно реалистичный, а можно холодный. Это зависит от избранного угла зрения. Главное в другом. Карамзин, как лицо частное, имел право и возможность стать на позиции отчаянного охранения чуждых ему порядков. Александр Павлович такой привилегии был лишен. Его в Константинополь не пустили бы. При этом счастливая пора просвещенного абсолютизма когда бедная существенность расцвечивалась фейерверком гуманной идеологии, необязательной для исполнения, прошла. Наступала эпоха целенаправленных потрясений, эпоха утопий. Это поняла Екатерина, это понял Павел Петрович. Ей казалось, что делу поможет переход к представительному правлению. Он, напротив, поначалу считал, что мир спасется красотой рыцарства, хотя впоследствии осознал всю силу законности и всерьез задумался о конституционной перспективе. Юный Александр не имел ничего против мирной фазы революции в Париже, не в Петербурге. Дальше этого он пока не загадывал. Но ему предстояло править одной из величайших империй, страной, от которой во многом зависели судьбы европейского мира, державой, нуждавшейся в обновлении, в согласовании с новым европейским порядком и потому цесаревич обречен был рано или поздно, так сказать, сочинить свой ответ французскому конвенту. Проблема заключалась в том, как соотнести революционные перемены с родными обстоятельствами, вписать в окружающий ландшафт, заземлить, чтобы роскошное здание новой жизни не обернулось воздушным замком или карточным домиком. Как вычислить градус допустимого отклонения утопии от традиции? Просто циником эпохи упадка или неизлечимым скептиком, разочарованным прагматиком наподобие Карамзину, Александр стать не мог. Пустота искала заполнения.